Небольшое село Колотовка, принадлежавшее некогда помещице за лихой и нрав, прозванное в околотке Стрыганихой, настоящее имя ее осталось неизвестным, а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате головы холма сверху донизу, рассеченного страшным оврагом которая, зияя как бездна, вьется, разрытой и размытой, до самой середины улицы и пущей реки. Через реку можно, по крайней мере, навести мост, разделяя до без стороны бедные деревушки. Несколько тощих ракид боязли воспускаются по песчаным его бокам. На самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня.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 Одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу, и в зимние вечера, освещенные изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза, и ни одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездой. Над дверью избушки прибита голубая дощечка. Эта избушка — кабак, прозванный «Притынным».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 и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известно, чего не подозревает самый проницательный становой Знай себя, помалкивает да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают. Штатский генерал Шерепетенко, первый по чину владелец в уезде, всякий раз...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 Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жадно глядели на проходящих, словно прося их участия. Одни воробьи не горевали, и распуша перышки, Еще яр с прежнего чирикали, и дрались по заборам, Дружно взлетали с пыльной дороги, Серыми тучками носились над зелеными конопляниками. Жажда меня мучила.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 кругом заросший крапивой, бурьяном и полынью и покрытый гусиным пухом, черной, словно раскаленный пруд с каймой из полувысохшей грязи, избитой набок плотины возле которой на мелкой стоптанной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 Его маленькие желтые глазки так и бегали. С тонких губ не сходила сдержанная, напряженная улыбка, а нос, острый, и длинный, нахально, выдвигался вперед, как руль. — Иду, любезный! — продолжал он, ковыляя, а в направлении питейного заведения. — Зачем ты меня зовешь? Кто меня ждет? — Зачем я тебя зову? — сказал сукаризный человек во фризовой шинели. — эй ты, морга, чудной братец! Тебя зовут Вкабак, а ты еще спрашиваешь, зачем. А ждут тебя все люди добрые. Турк Яшка, да дикий баре да рядчик сжиздрый. Яшка-то с рядчиком об заклад побились. муху пиво поставили, кто кого одолеет. Лучше споет, то есть, понимаешь? Яшка петь будет, — с живостью проговорил человек, прозванный Моргачом. И ты не врешь, а балдуй я не вру с достоинством отвечала балдуй а ты брешешь стал быть будет пять коля об заклад побился божья коровка ты этокай плуты этакой моргач ну пойдем простота возразил моргач ну поцелуй же меня по крайней мере душа то моя залепетала балдуй широко раскрыв объяте вишь езоп изнеженный презрительно ответил моргач отталкивая его локтем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 Проделано большое продольное отверстие. На этом столе, как на стойке, продается вино. Запечатанный штоф разной величины редком стоят на полках прямо против отверстия. В передней части избы, предоставленный посетителям, находятся лавки. Две-три пустые бочки, угловой стол. Деревенские кабаки большей частью довольно темны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 Это был невысокого роста плотный мужчина, лет тридцати, рябой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми кариями, глазками и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в сапоги с оторочкой. На нем был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым, воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застёкнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой поношенной свите с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запылённые стёкла двух небольших окошек, и, казалось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 разумеется способвести подхватила балдуй и полезал край пустого стакана дайте братцы откашляц маленько заговорил рядчик перебирая пальцами вдоль воротника кафтана ну но ну, не прохлаждайся начинай решил дикий барин и потупится рядчик подумал немногом встряхнул головой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 «Тенор де Грация», а по-французски «Тенор Леже». Пел он веселую плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные восклицания были следующие. «Распашу я, молода-молоденькая, землицы маленькая, я посею, молода-молоденькая, цветика аленька Он пел. Все слушали его с большим вниманием.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 Ему недоставало поддержки, хора. Наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого дикого барина, Обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдуй с Моргачом начали в полголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать. — Лихо! Забирай, шельмец! Забирай, вытягивай! Аспит! Вытягивай еще!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 яков как сумасшедший закричал молодец молодец даже мой сосед мужик в изорванной свете не вытерпел и ударив кулаком по столу воскликнул хорошо черт побери хорошо и с решительностью плюнул в сторону ну брат потешил кричала балдуй не выпуская изнеможенного рядчика из своих объятий. «Почешил!» — нечего сказать. «Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю вас, муха твоя!» «Яшки, до тебя далеко! Уж я тебе говорю, далеко! А ты мне верь!» И он снова прижал рядчика к своей груди. допустишь «Да пустишь его, пусти, не неотвязная!» — с досадой заговорил моргач. «Дай ему присесть на лавку, ты вишь он устал! Экий ты фофан, братец!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 Отчинно хорошо заметила Николай Иванычева, жена, и с улыбкой поглядела на Якова. «Хорошо — Хорошо, да! — повторил в мой сосед. а, -а, -а, -а! Заворотень полеха! — завопил вдруг обалдуй, и, подойдя к мужичку с на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом.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 — Молчать же, — возразил дикий барин. — Яков, начинай. Яков взялся рукой за горло. — Что, брат, того что-то... — Не знаю, право... — Что-то того, но ну, полно. Не робей, стыдись, чего вертишься. Пой, как Бог тебе вели.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 его быстрое решительное движение как будто нарушило очарование все вдруг заговорили шумно радостно а балдой подпрыгнул кверху залепетал замахал руками как мельницы крыльями моргачка выляя подошел к якову и стал с ним целоваться николай иванович приподнялся и торжественно объявил что прибавляет от себя еще ось муху пива дикий барин